Глава первая. Все это тебе приснилось. Ее разбудил страх. Сначала инстинктивный, неконтролируемый, а потом призванный ее воспоминаниями. На нее напали. Ее заманили в ловушку и пытались убить. Но почему не убили? Дане хотелось вскочить с кровати, осмотреться и позвать кого-то. Однако она очень быстро поняла, что ничего у нее не выйдет. У нее болело все тело, и от этого она не могла определить, какие раны получила. Боль не слишком сильная, но утомляющая, расползалась по мышцам, наполняя их слабостью. Голова казалась тяжелой, будто свинцом налитой. Веки, кажется, опухли, руки и ноги не то что отказывались подчиняться... Просто они были не готовы к прыжку с кровати и побегу в никуда. Похоже, столкновение с чудовищами ей не привиделось. Все было на самом деле. В момент, когда она меньше всего этого ожидала, когда все должно было идти хорошо, она была с Амиаром, они пришли на свадьбу пышную и нарядную. Наблюдая за счастливыми молодоженами, Дана думала лишь о том, что и у нее однажды такое будет. Она не ожидала подвоха. Именно поэтому она попалась так легко. Она расслабилась. А во времена войны это недопустимо. Она поверила, что в таком безопасном мире, как резиденция клана Легио, никто ее не тронет. Да, конечно. Как можно было повести себя так глупо? Теперь Дана корила себя, а изменить ничего не могла. Когда ей показалось, что Амиар ранен, и нуждается в ее помощи, она позабыла обо всем на свете. Она слишком любила его, чтобы остаться в стороне. Ее несколько оправдывало еще и то, что за ней пришли лично великие чудовища и Аорика Карнаж. Это не какие-нибудь Трикстеры, Джины или Ферри. Их обман — это искусство, это высшая магия, способная повлиять на кого угодно. Дана оказалась с ними один на один И все должно было закончиться печально. Они хотели ее убить и не скрывали этого. Что еще им могло понадобиться? Они прекрасно знали, что она предана Огненному Королю. И переманить ее на свою сторону невозможно. Мертвая она была куда ценнее для них, чем живая. Потому что только она могла освободить полную силу Амиара. Они не стали помедлить, давая ее друзьям шанс спасти Дану. Что может быть проще, чем уничтожить человеческую девушку, едва-едва овладевшую магией? И все-таки они этого не сделали? Почему? Уж явно не из доброты душевной. Неужели ее спасли друзья? Кто-то заметил нападение и пришел за ней? Тогда почему она в таком печальном состоянии? А еще, куда исчезла ее связь с Амиаром? Это открытие. Прогнала остатки сонливости и онемения, напугала ее так сильно, что адреналин помог преодолеть боль. С тех пор, когда она разделила с Амиаром силу Огненного Короля, они были связаны. Всегда. Это была стихийная магия, вечная, и никто не сумел бы разорвать ее. Эта магия была теплом в сердце Даны, важной частью ее самой, основой всего, чем она стала. Теперь ничего не было. Ни Амиара, ни магии. Дана осторожно попыталась призвать простейшее заклинание, однако у нее ничего не получилось. Там, где раньше величественной рекой текла сила огненного короля, теперь было пусто. Испуганная и окончательно запутавшаяся, она, наконец, сумела открыть глаза. Дана не бралась сказать, готова ли она узнать правду, собственной судьбе однако она не имела права позволять себе трусость с ней что-то случилось что-то очень плохое и раз отменить это нельзя нужно справляться с последствиями в конце концов закрытые глаза еще не решили ни одной серьезной проблемы она втайне ожидала обнаружить себя в каких-нибудь казематах или в клетке но нет оказалось что она лежит в обычной кровати, в обычной больничной палате. Обычной! Рядом с ней не было ни одного магического артефакта, только банальная капельница. А под потолком вместо осветительной сферы была закреплена лампа. Получается, она во внешнем мире? Как это вообще понимать? Если бы ее поймала Аорика со своими чудовищами, Она даже не казнив, да, заперла бы ее в какой-нибудь дальней камере, как поступала со всеми пленниками. Если бы ее спасли друзья, то уж точно не оставили бы ее, невесту огненного короля, в простой человеческой больнице. Получается, это какой-то трюк или шутка? Или помешательство? Дана не была привязана к кровати, Однако встать пока не могла. Слабость держала ее надежней любых оков. Ей только и оставалось, чтобы позвать кого-нибудь. За дверью послышалось движение. Совсем недавно Дана попыталась бы использовать магию, чтобы проверить, кто находится рядом с ней. Она была в этом не так хороша, как Амиар, однако кое-что у нее получалось. Вот только магии по-прежнему не было. Ее силы исчезли вместе со связью с огненным королем, и эта новая пустота была для Даны страшнее, чем собственное непонятное положение. Если бы ее спасли друзья, Амиар сейчас был бы рядом с ней. Даже если бы по какой-то причине они вынуждены были воспользоваться больницей внешнего мира, мира людей, он бы все равно не отступил. А раз его нет рядом, Она точно не с друзьями. Думать о том, что Амиара, возможно, больше нет, не только рядом с ней. Она отказывалась. Невозможно. Не с ним. Когда дверь начала открываться, Дана насторожилась, мысленно готовясь к худшему. Кто это будет? Аурико? Кто-то из великих чудовищ? Палач с инструментами пыток, готовый доказать ей, что она напрасно выжила? Кто? Но когда дверь открылась, Дана увидела человека, которого никак не ожидала встретить здесь. И которого прекрасно знала. Ей казалось, что увидеть ее еще больше просто невозможно. И вот ее накрыла новая волна шока. «Мама?» В палату вошла ее мама. Мама, которую Дана не видела с тех пор, как попала в кластерные миры. После того несчастного случая прошло не так много времени, но казалось, что целая жизнь. Дана скучала по семье, сто раз хотела написать им и сто раз останавливала себя. Ее близким сказали, что она умерла в горах. Сначала это сделали, чтобы использовать Дану, продать ее и избежать огласки во внешнем мире. Но потом она познакомилась с Амиаром, получила магические способности и влияние. Тогда она могла связаться с родственниками, однако после долгих сомнений предпочла не делать этого. Шла война, схлестнули силы, которые обычному человеку трудно даже представить. Дана надеялась, что невидение защитит ее семью от этого и готова была ждать, пока все не завершится. А теперь ее мама была рядом с ней, обнимала ее, плакала, говорила что-то. Однако из-за слез трудно было разобрать слова. Вот только она смотрела на Дану, как на своего любимого ребенка, попавшего в больницу, а не как на воскресшую из мертвых. Это неправильно. Когда-то ее семье передали тело, фальшивку, изготовленную с помощью магии. Это тело похоронили, у нее была могила, никто не сомневался в ее участи. Мать должна не просто переживать за нее, она должна выспрашивать у нее, что случилось, как такое чудо вообще возможно. «Мама, где я?» — тихо спросила Дана, когда первый ураган эмоций отступил. «И где Амиар?» «Ты в больнице, солнышко!» — сквозь слезы улыбнулась мама. «Кто такой Амиар?» «Ее будущий муж?» «Ее лучший друг?» Ее магический напарник, единственный мужчина, которого она по-настоящему любила. Да, несложно было описать ту грандиозную роль, которую играл в ее жизни Амиар. И сейчас это было не так важно. Она не хотела тратить время на объяснение. Настоящее было куда важнее, чем прошлое. Амиар? Мой друг. Где он? Позови его. Я такого не знаю. — удивлённо ответила мама. — Но если он был в твоей группе, не переживай, там все остались живы. Ты одна, бедная моя, пострадала сильно. Они-то отделались лёгкими ушибами благодаря тебе. Глупый ты, ребёнок, а ведь я говорила тебе, что не нужно туда соваться. Но разве ты меня послушаешь? — Мама, подожди, не чести. Какая группа? Что случилось? — Как что? — это твоя поездка на Эльбрус ни к чему хорошему не привела, а я сразу предупреждала тебя, что так будет. Мама объясняла. Дана слушала и хотела не верить, но не получалось, потому что слишком многое было верным. Поездка на Эльбрус действительно была. Когда-то давно, в прошлой жизни, от которой Дана уже отвыкла. Все, что случилось с ней до Амиара, не настоящим и неважным. Однако это ведь происходило с ней. Та поездка была концом, но она же была началом. Из-за глупости альпинистов, оказавшихся с ней в одной группе, Дана сорвалась с обрыва и должна была умереть. Но вместо этого попала в кластерные миры. Одна реальность поглотила другую, и обратного пути уже не было. Однако в маминой версии все сложилось иначе дана соскользнула со склона, но не упала она помогла другим альпинистам закрепиться да только сама не удержалась ее ждала пропасть, а остановила преграда из за льда и камней. она не дала дание упасть, однако удар оказался слишком сильным. дана получила серьезную травму головы люди которых она спасла отделались синяками и легким испугом. дана же впала в куму и тогда На заледенелом склоне никто не брался сказать, выживет ли она. «Когда нам позвонили, я была в ужасе», — призналась мама. «Я от каждой твоей поездки ожидала подвоха, но всегда убеждала себя, что слишком волнуюсь, и ничего с тобой не случится, так не случалось же. И тут такое... дать бы себе по голове за такую глупость, но все уже сделали за меня». Сначала Дана оказалась в местной больнице. Потом, когда ее состояние стало стабильней, ее по настоянию родителей перевезли в Москву. Прогнозы врачей были утешительными. Травма серьезна, но не смертельна. Просто нужно время на восстановление. И время действительно помогло. После нескольких месяцев лечения Дана, наконец, пришла в себя. Ее матери, казалось что все в этой ситуации понятно, не просто, но хотя бы предсказуемо. Опасность миновала, все закончилось. Можно радоваться. Вот только Дана радоваться не могла. Ей казалось, что на нее обрушилась та самая горная лавина, которую она хотела избежать. Мысли путались, сердце испуганно колотилось в груди, в глазах темнело от волнения. Такого просто не может быть. Мама, «Я была не здесь», — прошептала Дана. «Что?» «Я была не в горах, когда это случилось. Я была в саду сначала с Амиаром, потом одна. На меня напали. Подо мной провалилась земля, и я подумала, что умру. Кажется, я успела призвать какое-то заклинание, но я совершенно не помню, какое». Она запнулась, потому что поняла, как глупо звучать. Ее слова, особенно здесь, в простой больнице внешнего мира перед ее матерью, которая считает магию невозможной, как и все люди. Мама не спешила смеяться над ней, но верить даже не собиралась. Она осмотрела на Дану с нескрываемым сочувствием. — Детка, тебе нужно успокоиться. — Я не могу успокоиться нахмурилась Дана. «Мне надо знать, где Амиар. Я его не чувствую, а он, значит, не чувствует меня и жутко волнуется». «Амиар — это часть твоего магического мира?» «Да, он колдун, но это не главное. Я, между прочим, тоже колдовать умею, и я...» «Дана». «Хватит», — мягко прервала ее мама. «Разве ты не понимаешь...» «Не понимаю чего?» — Нет, никакого аммиара. И никогда не было. — Как это «нет»? Его не может не быть. — Нет. Потому что нет ни колдунов, ни магии. Все ведь понятно, родная. Врачи предупреждали меня, что такое может случиться. Ты упала, сильно ударилась головой, ты несколько месяцев была в коме. Все это время твой мозг продолжал работать, тебе просто снились сны. Очень яркие, врачи говорили, что эти видения намного ярче простых снов. Но это все равно было не по-настоящему. Не переживай, это не опасно, это лечится, и мы тебя вылечим. Да не хотелось зло рассмеяться, но она сдержалась. Ее положение было слишком тяжелым для смеха. Вылечим? От чего? От любви к Амиару? От счастья? От желания быть с ним? Есть такая... Особая категория фантастических фильмов, которые заканчиваются нелепо. Герой сражается, страдает, побеждает и превозмогает, а потом просыпается в своей старой доброй спальне и понимает, что все это ему приснилось. Ха-ха, очень смешно. Чудес нет, ты все тот же добро пожаловать обратно в скучную жизнь. Она терпеть не могла такие фильмы. И она уж точно не ожидала, что одним из этих фильмов вдруг окажется ее жизни Ей не могло присниться лучшее, что с ней случилось. Нельзя влюбиться в иллюзию, нельзя дружить с иллюзиями, быть связанной с ними, страдать, теряя их, и радоваться за них, когда у них все хорошо. да она слишком четко все помнила, чтобы поверить в версию со сновидением. Но то, что теперь у неё это отняли, пугало её до дрожи. А мама совершенно не замечала того, что с ней творится. Она была поглощена понятной радостью родителя, ребёнок которого выжил, и вернулся к нему. «Не бойся, солнышко, мы постараемся как можно быстрее забрать тебя домой. Теперь всё будет хорошо». Глядя на уничтоженную деревню, в прошлом процветающую, а ныне обращенную в угли, Эвредика Элегио думала, что судьба этого поселка, в общем-то, похожа на ее собственную судьбу. Ее жизнь нельзя было назвать счастливой и идеальной, но там был порядок, не оставляющий места не только хаосу, но и любой неопределенности. Эвредика была частью великих кланов, а это серьезно, Это элита магического мира, сила, с которой считаются все кластерные миры. Ей и ее сестре-близнецу предстояло наследовать управление одной из семи главных семей колдовской реальности. Они были аристократией, поэтому жили по строго заданным правилам. У них с детства почти не было свободного времени, не было друзей, только тренировки и постоянное чувство настороженности. они против всего мира. Только так и никак иначе. Ивредика и Диаманта верили, что это нормально, общая традиция всех великих кланов. Поэтому, когда стало известно о появлении огненного короля, близнецы под влиянием отца отнеслись к нему с недоверием. Он воспринимался как угроза, чуть ли не друг-чудовищ, способный разрушить все, что создавали многие поколения их семьи. То, что Амиар приходился им кровным родственником, ничего не значило для вредики и диаманты, а другие кланы, присягнувшие ему на верность, казались им покорным стадом, неспособным на свободное мышление. А потом Амиар показал им, что частью стада как раз были они. Тогда близнецы приняли первое в жизни самостоятельное решение, противоречащее воле их отца. Они примкнули к огненному королю и к этой войне. Эвредика сразу догадывалась, что их жизнь уже не будет прежней. Но она не ожидала, что все разовьется так стремительно. Ее сестра замужем, кто бы мог подумать. Ее Диа, ее вторая половина теперь связана с кем-то еще. И эта связь, пусть и отличающаяся от связи близнецов, все равно очень сильна. Если бы им сказали, что одна из них может влюбиться, по-настоящему впустить кого-то в свою душу, раньше, еще до появления Огненного Короля, они бы лишь рассмеялись. Однако Амиар доказал им, что возможно все. Нет, где они изменилась, и она по-прежнему любила сестру. Но доверие между ней и Евредикой больше не было замкнутым кругом, в котором посторонним нет места. Сначала Эвредика решила, что сестра выходит замуж исключительно по воле долга. и Ее брак с Артуром Мейнаром объединял людей и нелюдей в борьбе с великими чудовищами. Это был умный ход, правильный и вместе с тем слишком подлый. Он казался Эвредике позором. Разве для того они сопротивлялись воле отца и искали свое место в жизни, чтобы потом все равно швырнуть свою судьбу на костер служения некоему высшему благу. Но прошло время, миновали серьезные разговоры, и появилось новое понимание того, что случилось. Диаманта не пылала абсолютной любовью, не растворялась в Артуре, как, например, Амиар в своей дане. Но она искренне хотела быть с ним, она хотела этого брака. А когда Евредика убедилась, что Артур как раз влюблен в ее сестру. Она, наконец, сдалась и перестала противиться. Судьба этих двоих была омрачена исчезновением Даны, однако они все равно были счастливы, и их народы с готовностью пошли на сотрудничество. Ивредика не могла злиться на сестру, и еще по одной причине. Это было бы лицемерием. Сложно было признаваться в этом, но и она сама уже не была свободна от симпатий и привязанности к другим людям. Ну как? поинтересовался Цезарь, подходя ближе к ней. Нашла кого живого? Цезарий и Нанис, младший наследник великого клана, был одним из тех, кого ей полагалось ненавидеть. Да, она и ненавидела. Что скрывать? До появления огненного короля все великие кланы не слишком хорошо ладили, но Легио и Нанис были отдельной историей. Это были боевые кланы, им куда проще оказалось уживаться с лекарями и торговцами, чем в себе подобными. В их неприязни сквозило соперничество, и они друг друга на дух не переносили. И так продолжалось много поколений. Так что да, она презирала Цезаря до того, как узнала его по слухам, по его происхождению, по репутации но, оказавшись рядом с ним и узнав его, презирать больше не могла. Она честно боролась с этим чувством. Как и полагалось истинной наследнице клана Легио, она держала Цезаря на расстоянии столько, сколько могла. Но война, оказывается, меняет правила, заставляет забыть бухлые предубеждения и ценить только то, что есть сегодня. Не репутацию клана, а силу, преданность. Желание помочь. У Цезаря все это было, и Эвредика больше не могла игнорировать его. Если бы он оставался на расстоянии, было бы проще. Ее с детства учили самоконтролю истинного воина. Убивай в душе чувства. Подавляй в себе все, кроме разума, потому что ты должна, обязана. И она подавляла. А потом врывался он с этой его наглой улыбкой с непробиваемой даже в дни войны жизнерадостностью, и все ее усилия обращались прахом. Цезарь не упростил ей задачу, когда вызвался примкнуть к отряду огненного короля. Раньше эту роль выполнял его двоюродный брат, старый друг Амиара. Но в недавней битве с чудовищами он полностью лишился магии и теперь вынужден был скрываться. А отряду нужен был кто-то из клана Инанес, Сила этой семьи была слишком важна и велика, чтобы от нее отказаться. Так в игру вошел Цезарь. Со своими обязанностями он справлялся великолепно. Он, отличающийся наглостью и гордостью, граничащей с тщеславием, на поле боя был идеальным солдатом. Делал то, что ему говорили, и ничего не боялся. А еще он будто бы случайно все время оказывался на одних миссиях с овредикой. Вот как сейчас, например. Она не смогла бы точно ответить, что происходит между ними, даже самой себе. А больше она ни перед кем отчитываться и не собиралась. С одной стороны, и она, и Цезарь уважали свои семьи. Они понимали, что два наследника первой и Ветвину никак не могут быть вместе. Это слишком откровенное нарушение всех устоев и серьезные угрозы для стабильности внутри кланов. А с другой стороны, иногда они были над собой невластны. Это было похоже на наваждение. Напряжение между ними оказывалось настолько сильным, что уже не получалось думать о правильных поступках, законах и запретах. Был только он, его глаза, его губы и руки. Была завеса густу листвы, закрывающая их от всего мира и больше ничего. Потом наваждение отступало, и они делали вид, что ничего не случилось. И Вредика знала, что это странный путь, ведущий в никуда. Но она пока слишком наслаждалась им, чтобы сойти на более прямую и удобную дорогу. Да и потом. Сейчас война. Что, если она погибнет уже завтра? Или даже сегодня? С собой в вечности вреди хотела унести память о счастье, а не о холодных запретах. «Да нет здесь никого живого», — сказала она. С тех пор, как ни люди согласились помочь огненному королю, Они были не просто наблюдателями. слова у них не расходились с делом. Они сами находили последние убежища сообщества, такие вот, как эта деревня. Они нападали без жалости, они стремились уничтожить любую угрозу. Хотя тут постарались не они. Насколько было известно, вредики, когда прибыли отряды не людей, деревня уже догорала. У сообщества были свои шпионы, и кто-то из них сумел узнать о приближающейся угрозе. Деревню сожгли, чтобы не терпеть очередное поражение, а заодно и замести следы. Убедившись, что угрозы нет, не люди сами вызвали магов из великих кланов, чтобы те еще раз осмотрели эту покинутую нору. Осмотр был доверен близнецам и Цезарю. Артур Мейнар на такие миссии никогда не отправлялся, и за это Евредика его уважала. Он не был слаб. Из всех известных ей людей он, пожалуй, был сильнейшим. Но он понимал, что рядом с темной магией ему не место, и относился к этому спокойно. Он был достаточно уверен в себе, чтобы не пытаться доказать свою нужность нелепыми подвигами, которые мешали бы всем остальным. Хотя сюда он мог бы прибыть, ничем не рискуя. Пока все указывало, что пламя чудовищ выжгло это место дотла. Тут и целых тел почти не осталось, не то что выживших. Так что Цезарь мог и не подходить к ней с такими вопросами. А он все равно подошел. Он задержался на несколько секунд, словно ожидая от нее чего-то, но не дождавшись, направился в другую сторону. осмотр подходил к концу. Вредика нашла сестру на окраине деревни. Диаманта ничего не обнаружила и не скрывала этого. Уже можно было признаться, что в их миссии большого смысла нет и отвлечься на другие вопросы. «Слушай, есть личное дело», — подумала Эвредика. Их мысленная связь была частью уникального магического наследия близнецов. Эвредику всегда радовало, что это останется с ними до конца, что бы ни случилось. Она всего раз в жизни потеряла Диаманту, всего раз не знала, где она и что с ней. И повторения такого ужаса она не хотела. Диамонта удивленно посмотрела на нее и тихо рассмеялась. «С каких пор тебе нужно предупреждать меня об этом? Все, что между нами, всегда личное». «Ну, теперь-то новые обстоятельства появились», — смутилась Абридика. «Если ты про артур то зря. Он никогда не требовал у меня раскрывать ему все секреты, особенно наши с тобой». Я не только про Артура, но сейчас хотела спросить про него. Как ты поняла, что он важен для тебя? Хотя бы чуть-чуть? — Не чуть-чуть, — покачала головой Диаманта. — Ты говоришь о мужчине, за которого я согласилась выйти замуж. Понимаю, мое решение показалось тебе поспешным, продиктованным необходимостью, но уж поверь мне, если бы Артур сделал мне предложение в слоновье башне, когда мы только познакомились... Я бы отказала ему. Когда я соглашалась, я уже знала, кто такой Артур Мейнар и давала согласие именно ему, а не первому попавшемуся дипломату. И ты любила его? Это сложно. Я сейчас не разобралась в том, что такое настоящая любовь. Но одно я знаю наверняка. У каждого она своя. У тебя она не будет такой, как у меня поэтому мои ответы для тебя не так уж ценны. — Почему это? — удивилась Абредика. — Потому что весь мир верит, что мы с тобой совершенно одинаковые. Но мы-то знаем, что мы разные. Ты горишь сильнее, чем я, и влюбишься ты отчаянии. Да и мужчина у тебя будет другой, не такой сдержанный, как Артур, и тоже пылающий. Ты так говоришь, будто уже известно, кто это. — А разве нет? Эвредика почувствовала, что краснеет. «Краснеет перед родной сестрой!» Их разговор рисковал стать странным и неловким, но, к счастью, в него вмешался Цезарь. «Дамы, а вы не могли бы переместить свои божественные персоны сюда? Вы не поверите, но я кое-кого нашел!» «Труп?» — уточняла Диаманта. «Да нет, живая она. Только я вас прошу, не добивайте ее, когда увидите, кто это. Она и так еле держится». Что ж, он всегда умел заинтриговать. Цезарь стоял на углях, которые когда-то были крайним домом улицы, и близнецы поспешили к нему. Теперь уже и вредико чувствовала рядом с ним магическую энергию, но слабую, угасающую, едва различимую. Непонятно, как Цезарь ее вообще заметил. Впрочем, он и сам владеет магией огня поэтому остаточная тень колдовского пожара не ослепила его, как сестер Легио. Добравшись до него, они увидели, что Цезарь замер, опустившись на одно колено. Он убрал в сторону угли и под ними обнаружилась девушка, израненная, окровавленная, обожженная и едва живая. Но даже так те, кто был хорошо знаком с ней раньше, могли узнать ее. Предупреждение Цезаря оказалось верным. Первым и пока единственным желанием и вредики было придушить гадину собственными руками. Великие чудовища оставались в плену много лет, с тех пор, как потерпели поражение от первого огненного короля. За их заточением следил великий клан Мартем и справлялся с этой ролью прекрасно. Колдуны Мартем готовы были скорее жизнь отдать, чем позволить этим тварям выбраться на свободу. Даже у Аурики и сообщества освобождения ничего не получилось бы, если бы им не помогли изнутри. Многим сложно было поверить в это, почти нереально, но факт оставался фактом. Среди великих кланов нашлись маги, которые добровольно перешли на сторону своих злейших врагов. В основном это были обладатели очень слабого дара, Всегда остававшиеся на периферии семейных дел и настолько слабые, что только за счет предательства они и надеялись возвыситься. Они огорчали своих родных, но не становились серьезной угрозой, потому что переход на сторону чудовищ не увеличивал их силу. Однако случались и исключения. Такие, например, как наследники правящей ветви клана Интегри. Один наследник уже был мертв. Пожертвовали им, когда возникла необходимость. Другая же наследница, еле живая, лежала теперь в углях у ног Эвредики. По сути, все это началось, если не с Рошель, то благодаря ей. Ее, младшую наследницу, милую, солнечную девочку, все обожали, ей доверяли. Казалось, она так добра, что просто не знает о существовании зла. А Рашель проявила свою истинную природу, вогнав нож в спину главы клана Мартен. В самом буквальном смысле. С тех пор она оставалась на стороне сообщества. Ее семья пыталась вернуть ее домой, но Рашель отказывалась. Она была предана чудовищам, душой и телом. И вот она оказалась здесь глядя на нее и и едва живую и вредика все равно не находила в своем сердце жалости они с рошель были во многом похожи обе получили свою долю разочарований и трудностей но даже в самые темные моменты и вредике и в голову не приходило предать кластерные миры убить тех кто доверял ей напасть подло сменить улыбку на оскал а рошель все это сделала. У нее просто не было принципов. Она приняла смерть родного брата как суровую необходимость, и это делало ее идеальным орудием в руках чудовищ. Но почему она здесь? Может, на нее напали нелюди? — предположила Диаманта. — Не похоже, — отозвался Цезарь. Посмотри, она явно была в пожаре, а пожар начали не они. Да и потом, нелюди уж точно рассказали бы нам, что тут валяется великая колдунья. — То есть ее потрепали свои? — Выходит, что так. Интересно, чем она им не угодила? — А мне не интересно отрезала Эвридика. — Что бы с ней ни случилось, в этом может быть подвох. — Какой подвох? — поразилась Диаманта. — Посмотри на нее, она едва дышит. — Так давай избавим ее от мучений. — Эви, не смей. — Она опасна. Рошель-Интегри кто угодно, но не бедненькая жертва, которую нужно спасти и пожалеть. Это мразь, которая убивала своих. — Дамы, хватит, — помешался Цезарь. — Я согласен со вредикой в том, что она опасна. Рошель сделала то, на что колдунья из великого клана не должна быть способна. Я не нахожу этому ни одного оправдания. Она окончательно отдалилась от нас, и обратного пути для нее нет. и Все равно ее нельзя убивать. Напротив, мы должны сделать все, чтобы спасти ее». «Почему?» – изумилась Вредика. «Она не была обижена на него. Ей было приятно, что Цезарь разделяет ее мнение. Пожалуй, это радовало ее даже больше, чем следовало бы». «Потому что она ценнейший источник информации», – пояснил Цезарь. «Если мы сумеем сохранить ей жизнь и допросить, Война может завершиться раньше, чем мы надеялись. А главное, она приближенная Аурики. Он не стал продолжать, не сказал, что это значит, но близнецы и так догадались. Получается, она может знать, где Дана?